Тайная комната. Первый этап. Все, закончили с подготовкой. Самое время переслушать все еще раз, выдохнуть, собраться и вперед. Вперед к осуществлению твоих заветных желаний. В главе предназначения мы договорились, что будем честны перед собой и будем загадывать искренние мечты. Мы стремимся к максимально комфортным условиям жизни, и сейчас твоя задача очень сложна. Как показал опыт общения с читателями моих книг «Метод тайной комнаты. Материализация мысли» и «Помоги любви найти тебя. Метод тайной комнаты», да и мой личный опыт, очень часто понять, о чем искренне мечтаешь, сложнее, чем исполнить эту мечту. Поэтому сейчас надо все делать честно и искренне. В главе «Предназначение» мы выяснили, что предназначение заключается в стремлении к максимально комфортным условиям жизни. Тайная комната состоит из двух комнат. Сама тайная комната, в которой предстоит сформировать желание и получить четкий образ этих желаний, и комнаты желаний. В комнате желаний и произойдет то самое таинство. Таинство загадывания желаний. На первом этапе тебе предстоит определить, о чем на самом деле мечтаешь. В этом тебе помогут следующие действия. Чтобы было максимально понятно, я выполню этот этап от лица девушки, мечтающей о своей квартире, машине, хорошей фигуре, второй половинке и работе. Думаю, это оптимальный набор, который поможет тебе понять не только принцип действий, но и порядок построения метода под любые задачи. Сейчас мы войдем в твою тайную комнату. Ну что ж, добро пожаловать в твою личную тайную комнату. Не волнуйся. Я буду рядом и помогу освоиться и избежать ошибок. Выбери день, когда к вечеру нет усталости. Убедись, что в ближайшие минут 40-45 тебя гарантированно никто не отвлечет и не побеспокоит. Включи мелодию, выбранную по рекомендациям из главы «Отличие от других техник исполнения желаний». Ложись поудобней и закрой глаза. Для начала открою еще один из обещанных секретов, которым еще ни с кем не делился. То, что я сейчас скажу, звучит несколько необычно, но, надеюсь, ты поймешь. Закрытыми глазами посмотри в область, где сходятся брови. Чувствуешь? Темнота стала объемной. Зафиксируй это состояние и расслабь глаза, продолжая смотреть в нужную точку. Глазам не должно быть дискомфортно. Как вариант, дотронься пальцем до места, в котором сходятся брови, и переведи взгляд на палец. Напоминаю, все это делается с закрытыми глазами. Мы это проделываем, чтобы добиться объема и положения, в котором глаза не испытывают дискомфорта. Если окажется, что высоко смотреть неудобно, то опускай глаза до тех пор, пока не исчезнет дискомфорт, но чувство объема еще присутствует. Получив нужный эффект, расслабься. Прислушайся к ранее выбранной музыке, которая еле слышно играет фоном. Привыкнув к объему и полностью расслабившись, нарисуй в своем воображении красивую дверь, На этой двери твоим почерком красиво написано «Моя жизнь». А вот тут мы с тобой расстаёмся. Мы договорились, что для наглядности я буду описывать действия от лица девушки, мечтающей о своей квартире, машине, хорошей фигуре второй половинки и работе. Поэтому сначала мы побываем в её тайной комнате, а после ты уже сможешь самостоятельно выстроить свои комнаты. Они очень личные, поэтому мне там не место». Итак, говорю от лица девушки. Передо мной красивая дверь с надписью «Моя жизнь». У меня несколько желаний. Сначала я хочу определить, не будут ли мечты противоречить друг другу и не будет ли исполнение одной мечты мешать исполнению другой. Я мечтаю о квартире и второй половинке. А если у второй половинки будет свой дом, и мой мужчина будет категорически против жить в квартире, откажусь ли я от мечты о квартире? Хочу ли я жить в доме, а не в квартире? Что я выберу, если окажется, что сделка по квартире будет на завершающем этапе, и я встречу вторую половинку? Сначала мне надо разобраться с этими желаниями и понять, как поступить. Поэтому сначала я определюсь с квартирой. То, что происходит в тайной комнате, я буду называть сценариями. Первым проиграю сценарий о квартире. Поэтому я открываю дверь с надписью «Моя жизнь», делаю шаг вперед и оказываюсь в квартире своей мечты. Мне всё привычно и максимально комфортно. Снимаю курточку и вешаю её на вешалку. Присаживаюсь на пуфик и снимаю туфли. В прихожей стоит мой любимый цветок, и, проходя мимо, я с любовью провожу рукой по листку. Зайдя в ванную комнату, мою руки и, посмотрев в зеркало, довольно улыбаюсь, видя, что мой макияж по-прежнему безупречен. Стоп. Помыть руки лучше раньше, чем трогаю листок. Поэтому ванную комнату надо перенести ближе к входной двери, чтобы я могла зайти в нее и помыть руки, прежде чем пойду дальше. Хочу большой коридор. В воображении поправила его вид, поставив дверь в ванную поближе к входной двери. Прохожу в спальню, переодеваюсь. Спальню хочу большую с балконом и своей большой ванной комнатой. Выхожу на балкон. Я люблю любоваться видом города. Значит, квартира должна быть в высотном доме. Перехожу на кухню. Я хочу большую кухню, совмещенную с гостиной, чтобы можно было собираться с семьей или компанией с друзьями. Я люблю фитнес, поэтому в одной из комнат оборудую небольшой спортзал. Мечтая о большой семье, я понимаю, что для детей нужны отдельные комнаты. Для дочек своя, для сынишек своя. Делами я дома заниматься не буду. Мне важно посвящать свободное время семье, поэтому кабинетов и мастерских мне не надо. Проиграв сценарии с детьми, с друзьями, с семейными праздниками, я определила примерные размеры квартиры и расположение комнат. Убедилась, что созданная квартира и есть то, чего я искренне хочу, и проиграв несколько сценариев, я добилась того, что, произнося слово «квартира», я мысленно вижу образ созданной квартиры. Итак, первый образ, образ квартиры, отработан до автоматизма. Пора выйти из комнаты. Выхожу. Плотно закрываю за собой дверь и запоминаю, что я ее закрыла. Теперь вторая половинка. Тот, о ком я мечтаю, тот, кого хочу видеть рядом, и тот, кто будет любить меня так же сильно, как я его. Открываю дверь в свою тайную комнату, улыбаюсь и делаю шаг вперед. Мы с мужем в парке, идем не спеша, держась за руки. Я физически ощущаю тепло его сильной мужской руки. Немного впереди идут наши дети и что-то активно обсуждают. Дочка оборачивается и просит, «Мама, скажи ему, что в походе нужны спички». В ответ сын поворачивается и говорит, «Папа, скажи что мы без спичек костер разведем. Ты обещал?» Мы счастливая семья. Вместе нам комфортно и интересно. Дети обсуждают предстоящий поход, мы говорим обо всем на свете, строим планы. Я не придумываю, как мы с ним познакомились, сколько лет детям, это не важно. Важно понять, какого мужчину я хочу видеть рядом, с каким создать семью. Я мечтала о высоком мужчине со спортивным телом, проиграв сценарии в различных важных для меня жизненных ситуациях. Я поняла, что хочу, чтобы он был выше меня не больше, чем на пол головы. Мне не важно, чтобы он был рельефный, как Шварценеггер в молодости. Мне достаточно, чтобы он был подтянутый. Я понимаю, что квартира для меня идеальный вариант, Я не хочу оставаться одна в загородном доме, поэтому для меня важно, чтобы вторая половинка придерживалась тех же взглядов на будущее. В дальнейшем мое представление о комфортных условиях может и измениться, но сейчас я хочу именно квартиру. Не что-то другое, и мне критично, чтобы вторая половинка разделяла этот мой взгляд на совместное уютное семейное гнездышко. У меня в голове сложился точный образ второй половинки. Запоминаю его. На создание образа идеальной для меня второй половинки ушло несколько сценариев, но это помогло мне создать образ того, с кем я буду счастлива. Я получила образ. Выхожу из комнаты, плотно закрывая за собой дверь и запоминаю, что закрыла ее. Машина. Я открываю дверь в свою тайную комнату и оказываюсь за рулем своей машины. Чтобы легче было все представить, я проговариваю каждое действие. Я чувствую себя комфортно и привычно, это моя машина, все на месте и все меня полностью устраивает. Цвет машины и цвет салона, посадка и размер автомобиля. Я смотрю по зеркалам, они настроены мною и все отлично видно. Привычным движением включаю указатель поворотов и, посмотрев по зеркалам, поворачиваю руль для обгона впереди идущего трактора. Постукиваю пальцами по рулю в такт музыки, доносящейся из динамиков. Привычным движением делаю музыку громче. Вспоминаю, что скоро надо будет пройти техобслуживание и прокручиваю меню бортового компьютера, чтобы посмотреть, сколько до него осталось. Промотав меню до нужного пункта, увидела расстояние, которое отмечала, чтобы узнать, сколько проезжаю за день. В машине знаю все, все настроено под меня, а в навигаторе первым пунктом домашний адрес. Выйдя из машины, посмотрела и удовлетворенно улыбнулась тому, что сегодня удалось поставить машину идеально. Закрыв дверь, вспомнила, что в машине остался телефон. Обходить машину лень. Открываю водительскую дверь и пытаюсь достать телефон, не садясь обратно за руль. Мне всё знакомо, это всё моё, и от обладания машиной чувствую только комфорт. Достала телефон и, проходя мимо капота, замечаю, что на нём появился скол. Подхожу и, потерев пальцем, вижу, что это не скол, а что-то белое попало на капот. Думаю, что надо будет заехать на мойку и помыть свою любимую машинку. Проиграв сценарий с поездкой всей семьей, я понимаю основные характеристики, которые мне важны от машины. Запоминаю цвет, количество мест и ее вид. Теперь у меня есть образ машины, отработанный до такой степени, что, произнося машина, я вижу образ именно машины мечты, а не что-то непонятное. Сформировав четкий образ, выхожу из комнаты, закрыв дверь и запомнив, что сделала это. Хорошая фигура. Под хорошей фигурой сейчас приняты определенные параметры, но хочу ли я им соответствовать? Захожу в тайную комнату. Я стою перед зеркалом. Смотрю на себя и понимаю, что меня полностью все устраивает. Зачем мне гнаться за формами моделей с обложек модных журналов? Их формы, как одежда, меняются каждый сезон. Комфортно ли я себя чувствую? Да. Мне нравится то, что я вижу в отражении? Да. Но вот в талии немного подтянуло бы. Рисую в воображении немного измененную себя. Присматриваюсь. Я красавица? Да. Надо только немного измениться, чтобы я сама чувствовала себя полностью комфортно. На всякий случай проигрываю сценарии, где я в платье, в купальнике с любимым человеком. Теперь я понимаю, что мне хотелось бы подправить. За время сценариев у меня полностью сформировался образ, который мне самой нравится в зеркале. Но иногда в сценарии врывается мысль о том, что скажут другие. А всем ли понравлюсь? Это моя тайная комната. Любые негативные мысли я представляю в форме сорняка. Если посетила мысль, которая может испортить мечту, я формирую ее в сорняк, вырываю с корнем и выкидываю за дверь моей тайной комнаты. Теперь я уверена, что моей мечте ничто не помешает и не внесет в нее негатив. Теперь каждый раз, говоря о себе, вижу четкий образ, и он мне полностью комфортен. Пора выходить из комнаты. Выхожу, плотно закрыв за собой дверь и запомнив, что я ее закрыла. Работа. Я мечтаю о машине, о квартире. Мне нужно на что-то ходить в кафе и радовать себя новыми духами и косметикой. Значит, мне нужна работа с хорошей зарплатой. Пора зайти в тайную комнату. Я работаю. Я зарабатываю достаточную сумму. Но сколько мне придется копить, чтобы заработать на мои мечты? «А расстроит ли меня, если квартиру мне подарят? Машину дадут взамен каких-то моих знаний или навыков?» «Да нет, конечно». «Тогда для чего мне нужна работа?» «Для того, чтобы ни от кого не зависеть?» «Для самореализации?» «Для того, чтобы купить то, о чем мечтаю?» «Получается, что работа мне нужна, чтобы получить квартиру и машину, но я не против, чтобы они у меня появились какими-то другими позитивными путями». «Но без денег в нашем мире не прожить...» Так это получается, что на самом деле мне нужны материальные блага. Причем мне не важно, как я их получу, главное, чтобы все было благополучно для меня и близких. И мне нужен доход, который позволит жить так, как желаю, а не копить. Значит, работа — не более чем один из путей получения необходимого мне дохода. Но решив, что работа — это единственный вероятный путь исполнения мечты, я обрубила все другие. А зачем? Мне же не важно, как я получу необходимый доход. Может, завтра я изобрету полезную вещь и всю жизнь буду получать оплату за ее лицензионное использование. А может, я напишу картину и, продав ее, куплю недвижимость, сдавая которую, буду иметь необходимый доход. Почему я обязательно должна работать на кого-то? Я расстроюсь, если у меня будет своя фирма, приносящая нужный доход. Тогда получается, что, мечтая о работе, я мечтаю не о самой мечте, а о пути ее достижения? Нет, так я делать не буду. Я отдельно буду мечтать о том, что планировала купить на заработанные деньги, и отдельно о доходе. Доходе, который позволит мне жить в комфорте, во всех смыслах этого слова. А если у меня будет несколько источников дохода? Я против этого тоже ничего не имею. Значит, доход я буду представлять не одним поступлением, а несколькими пополнениями моего счета. По тесту я поняла, что мне лучше даются цифры, поэтому доход буду представлять цифрами. Я представляю свой счет в банке. Мне приходит SMS о пополнении счета на определенную сумму, потом приходит SMS о поступлении еще одной суммы и так несколько раз разными суммами, которые в итоге дают то значение дохода, которое я загадывала. Я загадала доход более 200 тысяч в месяц. Пусть будут СМС о приходах 30 тысяч, 100 тысяч, 15 тысяч, 50 тысяч, 10 тысяч. Я не буду загадывать наличными, потому что, представляя суммы в одних купюрах, я не расстроюсь, если мне отдадут в других или даже в другой валюте. Поэтому пусть будет конверт с написанным на нем моим именем и суммой 10 тысяч. Мне главное не купюры и валюты, а цифры. Их и буду представлять, загадывая доход. С доходом определилось. Неважно, что получилось представить больше двухсот тысяч. Ничего не имею против, если иногда доход будет несколько больше. Выхожу из комнаты, закрывая за собой дверь. Каждый раз, закрывая дверь, я это запоминаю, и теперь, если в реальной жизни меня посетят сомнения или негативные мысли по поводу мечты, я буду вспоминать, что дверь закрыта. Улыбнусь и буду знать, что они не попадут в мою тайную комнату и не повлияют на исполнение мечты. Итак, мы побывали в тайной комнате девушки. На ее примере поняли, что тайная комната нужна нам для своеобразного тест-драйва мечты и для создания ее четкого образа. Этот тест-драйв нужен для того, чтобы проверить мечту в разных важных жизненных ситуациях. Для наглядности давай рассмотрим на примере платье. Увидев на витрине платье, мало кто его купит, пока не примерит. Примеряя, девушка представляет себе ситуации, в которых планировала надеть это платье. Во время примерки может понять, подходит ли оно по фигуре, смотрится ли с прической и туфлями. Представив, куда планировала надеть платье и видя в зеркале свое отражение, поймет, дает ли это платье тот эффект, которого добивалась. Согласись, если платье сидит на ней не так, как она ожидала, она откажется от покупки. Так же и с мечтой. Если в тайной комнате поймешь, что мечта тебе не подходит, лучше от нее отказаться. Мечтая о доме, мы должны учесть все детали. Находясь в своей тайной комнате, проиграй сценарий с гостями. Достаточно ли размер гостиной, чтобы разместить всех приглашенных? Хватит ли места разместить их на ночлег? Но не забывай, что со временем приоритеты меняются. Не надо загадывать так, словно мечта сбудется только один раз в жизни. Со временем понятия о максимальном комфорте могут поменяться. Загадывай то, что для тебя идеально именно сейчас. Через 20 лет будут другие мечты, и ты будешь загадывать уже что-то другое. Продумай мечту до мелочей, только тогда она будет искренней и принесет радость, а не разочарование. Тайная комната существует для того, чтобы примерить мечту на себя и точно определиться с ней. Не должно оставаться сомнений, что это то, о чем мечтаешь. Если что-то гложет, то лучше пройти еще несколько сценариев, чтобы понять, что хочется изменить. Если сомнения останутся, то и в комнате желаний будешь транслировать образ мечты и сомнения, связанные с ними. Тогда и те, кто получит образы и связан с цепочкой, ведущей к мечте, получат твой образ и сомнения, связанные с ним. Цепочка может не выстроиться, и желание не сбудется или сбудется не так, как этого хотелось бы. Итогом проигрывания сценария в тайной комнате на этом этапе должны стать четкие и комфортные образы, картинки каждой мечты. Предлагаю назвать эти образы аватарками. То есть говоришь «квартира» и сама собой выплывает аватарка квартиры, о которой искренне мечтаешь. Причем мечтаешь лично для себя. Если есть сомнения в том, что загадывать нужно для себя лично, переслушай главу «Предназначение». Нет сомнений. Двигаемся дальше.